Глава 17. Мужчина напрягся, прекрасно понимая, о чём она говорит, но отказываясь это принимать. Не мешкая, он одной рукой перехватил запястье девушки, заводя за спину, пытаясь второй закрыть глаза, но неожиданно его откинуло в сторону мощной волной. Громко всхлипнув, Марита пыталась контролировать своё состояние. Она мысленно проклинала себя, Но бушующая сила внутри обузданным вихрем рвалась вперёд, преследуя одну цель. Вырваться из плена и вернуться туда, куда призывала её мощная магия сильнейших фей. Девушка сжала пальцы в кулаки и уверенно посмотрела на Катрашта. Её глаза вспыхнули, тотчас лишая воли мужчину, заставляя подчиняться разуму. Ящер гневно зашипел, не в силах сопротивляться. Глаза загорелись ярким огнём, тело задрожало. Он стал наблюдать за Бертаргом, поднимающимся с колен, желающим кинуться к своей паре. Этого нельзя было допустить. Ядовитый хищник внезапно стал менять цвет на тёмно-зелёный оттенок, вытягивая конечности и голову. Превратившись в неказистого ящера малого размера, он хищно высунул длинный язык и замер, враждебно с прищуром смотря на оботня, внимательно сканирующего своего противника. Через секунду он резко кинулся на Верхарта, пытаясь ужалить, сделать всё, чтобы не дать приблизиться к фее, отчётливо понимая, что умрёт. Умрёт! Он всю жизнь боялся этого страшного приговора, и сейчас его конец как никогда близок. Но выбора не было. Шанса выжить его лишила будущая королева зелёных фей. Бертарк откинул в сторону зелёную тварь и двинулся к своей паре, находящейся во власти цветка но вдруг ощутил удар в спину и сжение в ноге, мгновенно перехватил ящера и за считанные секунды, перекидываясь в дикого безумного хищника, разорвал ему шею, откидывая в сторону бездыханное мертвое тело. Громко зарычав, зверь поменял сущность и спустя мгновение Верхард уже двигался к девушке, светящейся в синем свечении, над которым клубился черный дым. Мужчина оскалился, готовый на все, чтобы остановить свою пару. Потом она простит, а сейчас главное – не допустить побега. Марита горела, чувствуя мощную волну давления на сознание. Цветок и мужчина разрывали ее изнутри, причиняя неимоверную боль. Но даже сквозь невыносимые муки она смогла услышать у себя в голове. «Возьми шприц и введи ему дозу! У нас мало времени!» Тело сопротивлялось, а разум ничего не воспринимал, кроме боли. Марита поднялась с колен и встретилась с пронзительным взглядом оборотня. Гневный и опасный, он не сулил ничего хорошего. Резко схватив за талию девушку, мужчина притянул ее к своей мощной груди. Марита вскрикнула от грубой силы и вдруг ощутила в пальцах шприц. «Лестра!» – подумала она, пытаясь контролировать свое состояние. Бертарк раздраженно посмотрел по сторонам, чувствуя боль и волнение девушки, и гневно прорычал. «Улетай сама, фея! Моя пара останется со мной!» Почувствовав холод позади себя, Верхард резко обернулся и увидел боевую амазонку, обретающую плод девы. Она хищно улыбнулась и сладко проворковала. «Сомневаюсь, тигр, ты кое-что забыл!» Взгляд феи перешел на его плечо и дальше. Чувствуя страх своей девочки, мужчина резко повернулся к ней, Мгновенно ощутив, как плечо вошла игла, которую вела Марита. Устрашающий рев сотряс стены космического корабля. Бертар резко оттолкнул Мариту и вытащил иглу, откидывая от себя прочь. Втянул ноздрями воздуху, понял, что поздно. Его пара ввела ему огромную дозу снотворного. Он был в гневе, но, замечая, что зеленая фея дрожит всем телом, сдержал яростный рык. Стремительно теряя силы, мужчина рухнул на пол, протягивая руку своей девочке. Марита выдала всхлип и села рядом, обняв его за голову. Она ласково провела по его длинным волосам и прошептала. «Прости, пожалуйста, прости!» Мужчина отключался, пытаясь разрушить изнутри яд, и, сжав руку принцессы, прохрипел ей в лицо. «Ты прости!» Нужно было по-другому. Сам виноват. Береги себя, пока я не приду за тобой. Только сказал и уснул. Марита только наклонилась к нему, чтобы проверить пульс, как услышала резкий звон. Начался отсчет. «Пять!» Лестер мгновенно кинулась к девушке, хватая ее за руку, дергая к двери почти волоча. Она достала из кармана две карты и, соединив их, увидела, как они слились воедино, выдавая новый код. «Четыре!» Зелёная фея с паникой в глазах приложила руку к губам, и, замечая, как Лестер вводит нужные цифры, с волнением воскликнула. «Карта! Она... Она у меня! Где-то...» «Три!» «Нет, вновь всё поменял. Пришлось в боевой форме обыскать его труп. Проклятие! Этот гнилой ящер даже подохнуть не мог с чистой совестью!» Бросила девушка, ругаясь про себя на невероятно длинную комбинацию шифра. «Это нереально!» Просипела Марита, оглядываясь по сторонам, пока не увидела ужасающую картину, вызывающую оцепенение. Чёрный тигр яростно приближался к ним. Зелёная фея вскрикнула, как только обрела голос, привлекая внимание лестры. Девушка обернулась и покачала головой. «Два!» Громко произнёс женский голос, отчего у принцессы подпрыгнуло сердце. «Проклятый твердолобый тигр!» Проворчала Лестра и ввела последние цифры. Сразу же раздался пронзительный писк, разрешая вход в звездолёт. Немешкая, Амазонка со всей силы толкнула фею внутрь, а потом поспешила следом. Секунду, наблюдая, с какой мощной скоростью приближается к ней свирепый тигр, уверенно смотря ему в глаза, Она нажала на красную кнопку, закрывающую отсек, шепча губами. «Прощай!» «Один!» — вновь проговорил женский голос. И вторые двери тюрьмы закрылись, выталкивая звездолет в космос, не давая поступить внутрь вакуумной энергии пространства. Звездолет активировал программу и мгновенно полетел вперед, врываясь в межзвездное пространство. В следующее мгновение произошел скачок, и Марита упала, не ожидая резкого толчка. Только хотела встать, как почувствовала, что ей не хватает воздуха. Через секунду она стала задыхаться, хватаясь за горло, как и Лестра, пытаясь понять, что происходит. Чёрная фея мгновенно оказалась у приборной доски, внимательно анализируя показатели приборов, показывающие влажность, температуру, давление и газовый состав воздуха. Она лихорадочно вглядывалась в сигнализаторы, трафаретные надписи, вспыхивающей при прохождении команд, возникновение неполадок, придерживаясь за панель прибора. Чувствуя, что сама задыхается, амазонка громко выругалась и, посмотрев по сторонам, бросилась к блоку, где находилось два костюма вместо трех. Схватив их, Лестра подбежала к лежащей девушке и быстро принялась натягивать его на нее. Ее пальцы работали быстро и сосредоточенно, а глаза то и дело останавливались на нежном лице принцессы, отмечая кровь, которая шла из носа. Справившись со своей задачей, Лестра нажала датчик подключения к кораблю. Она не сомневалась, что через секунды Марита получит кислород. Что и случилось. С облегчением вздохнув, Лестра схватила второй скафандр и сжала пальцами. Чувствовала себя невыносимо плохо, что замедляло процесс. Она дрожащими руками стала натягивать свой костюм, усмехаясь про себя, что умрет такой нелепой смертью. Сил совсем не было. Но тут она почувствовала прикосновение. Тяжело дыша, девушка посмотрела в глаза Марити с волнением, помогающей ей, и благодарно кивнула. Как только все системы заработали, Лестра судорожно засмеялась, мысленно посылая одного ящера гореть в воду. Увидев слезы облегчения в глазах подруги, резко прижала ее к груди, слыша слова. «Мы сделали это! Сделали!» «Я даже не верю!» Черная фея улыбнулась, понимая, что полностью пришла в норму, но вдруг нахмурилась, недовольно выдав. «Потом будем радоваться, когда беремся! Нужно отменить блокировку операции!» Девушка подошла к панели информации и села в специальное кресло, автоматически проверяя запас кислорода и устройство для вентиляции скафандра в нем, а также снабжение парашютной системы для катапультирования. Удовлетворившись результатом проверки, она встала и обследовала второе кресло, предложив Марите отдохнуть. «Они в безопасности и на пути к свободе». Позволив телу некоторое время отдохнуть, чтобы восстановиться, Лестра вновь проверила показатели. Через минуту ее пальцы сжались с кулаки, и она гневно процедила. Для обеспечения нормальным воздухом на корабле размещена система регенерации и кондиционирования, автоматически поддерживающая заданные параметры содержания кислорода, углекислого газа, температуры и влажности. При желании или необходимости, а в данном случае сволочности характера одного ящера, регулировку этих параметров можно осуществлять вручную, чем воспользовался Контрашт. Притом он заблокировал паролем полное восстановление системы. Марита закрыла глаза и спросила. «И что теперь делать? Сколько мы продержимся?» «В этом костюме, если задействовать дополнительный запас кислорода кресел, мы продержимся около 10 часов». Выдала Лестра, поглядывая на свою руку и панель. Потянувшись к пульту управления, она нажала боковую синюю кнопку. Неожиданно раздался неприятный звук, сопровождающийся выведением дополнительной панели. «Что это?» «Экран для введения нужного кода», выдохнула черная фея и гневно добавила. «Бывают же такие твари!» «Знать бы заранее!» И тогда с улыбкой на губах скинула его на корм вестонгам. Марита ахнула, вспоминая хищных бездомных холоднокровных тварей, обитающих в воде и питающихся человеческой плотью. Их истребили бертарги, но некоторые лаборатории выращивают их из-за огромной ценности кожи. Принцесса посмотрела на девушку и спросила. «Если ты не сможешь найти правильный код, какие наши действия?» Черная фея не ответила. Лишь посмотрела на доску, где выделялся индикатор местоположения корабля и место возможных посадок на ближайшие планеты, указывая примерное время и скорость при включении тормозного двигателя в данный момент времени. Задумчиво посмотрев на экран, перевела взгляд на Мариту и выдохнула. «Вет пять». «Что? Но там же...» Марита сделала паузу. «Пираты?» Лестра ударила по боковине кресла и прохрипела. «Катражд! Подонок во всем!» И, замечая обреченность в глазах девушки, выдала. «Не смей! Не хорони нас заранее! Я попробую отменить блокировку!» Тотчас включив экран, Чёрная фея стала работать пальцами по сенсорной панели, выбирая программы нужные коды. Она понимала, что может быть всё плохо, но не могла этого допустить. Что-нибудь обязательно придумает. По-другому она не могла. Межгалактическая тюрьма Хотра-От Планета Радгара Сатраш наблюдал на большом экране, как готовят звездолет. Он с ненавистью смотрел на всех, сдерживая себя, чтобы не убить кого-нибудь. Повернувшись к мужчине, приходящему в себя после дозы, которую он ощутил на своей шкуре благодаря одной строптивой самке, Сатраш замер. Хищник не верил в то, что видел, но глаза не лгали. Бертарк в бессознательном состоянии увеличивался в размерах, меняя внешность – что сейчас делало его невероятно громадным и незнакомым. По слухам, он знал лишь одного такого Бертарга, о котором ходили легенды – Сонтер, гертрон вооруженных сил Берхарты, безжалостный, несгибаемый хищник, славящийся суровостью, ловкостью и смелостью, лучший боец, охотник и разведчик, не знающий поражения. Единственное, что выдавало его среди других – огромный рост, что являлась визитной карточкой воина. Тигр гневно сжал руки, понимая, что был прав, хоть и не до конца знал информации. «Этот тигр здесь не просто так, а по его шкуру, желая уничтожить. Но так как он под защитой военных глав, сделать это решили по-особенному, прилагая огромные силы, в том числе подключая Сонтера. Важный вопрос не давал покоя тигру. «Зачем игра?» И почему Бертарг не уничтожил его за все это время? У него было столько возможностей, что не перечесть. Подойдя ближе, слыша, что хищник уже не спит, Сатраж гневно уставился на опасного оборотня. Решив спровоцировать Бертарга, он процедил. «Ты упустил их!» Мужчина, лежащий на полу, в считанные секунды поднялся и спустя мгновение навис над Сатражем гневно рыча. «Заткнись, тигр! Без тебя знаю, что и как!» Чувствуя внутреннее давление, вызывающее адские муки в голове, черный хищник оскалился. Он с ненавистью посмотрел на соперника, заставляя терпеть боль. «Что? Так хотелось уничтожить меня, что упустил пару? Моя персона важнее!» Гневно процедил Сатраш, резко делая выпад рукой, деформируя в огромную черную лапу с когтями, сжимая горло соперника. Белый тигр раскалился, полностью меняя черты лица в звериные. В следующее мгновение он направил мощный силовой удар в противника. Сатраш на секунду потерял контроль, и Верхард разодрал ему грудь гигантской мохнатой лапой. Через мгновение два тигра сцепились в яростной схватке, желая разорвать друг другу горло. Сатраш пораженно рычал, чувствуя огромное могущество соперника, почти год не проявляющего своей силы. Перед ним был неузник – а сверепый противник, открывший свою мощь. Тигры безжалостно наносили удары, предвкушая победу. Но очень скоро белый тигр разодрал и почти вырвал лапу врага, оставив висеть плетью, и вцепился зубами в глотку, желая вырвать зубами. Раздался громкий женский голос. «Настройки восстановлены. Через час звездолет ФДЦБ-10 будет готов к отправке». Тотчас хищники замерли, продолжая смотреть друг другу в глаза, заглушая в себе желание мести. Каждый из них понимал, что без помощи другого не вернет свою пару. Верхард принял полную форму человека и, оттолкнув отража, процедил. «Ладно, живи пока. Мне нужна информация, куда они направились, сейчас!» Сатраж хмыкнул и, поправив разорванную одежду, которая еще недавно была новой и свежей, процедил. «Интересно, и с какой целью ты здесь? Ты сам прекрасно знаешь», нагло ответил Бертарг, подходя к панели в стене, нажимая нужную кнопку и цифры. С резким писком открылся ящик, и мужчина достал пакет с одеждой своего размера. «Бертарги решили взять власть над Радгарой? Бесполезно. Высший суд всех глав запретит. Это неправомерно». Сонтер разорвал пленку и, вытащив содержимое, принялся натягивать на себя, молча игнорируя тигра. Как только справился, вдруг произнес. «В союзе у тебя сильные защитники, но негласно нам предоставили право управлять, взяв под полный контроль Радгару. Если в течение года мы зафиксируем все нарушения по 220 пунктам свода законов, тогда мы имеем право уничтожить власть и присвоить планету себе». Сатраж хищно ухмыльнулся, про себя обдумывая возможный выход из ситуации, и спокойным голосом поинтересовался. «И как успехи? Планета наша, как и тюрьма. Через неделю будет захват, и тебе не выжить. Ты будешь уничтожен согласно закону Бертаргов на суде или в пути». Сатраж скривился, обдумывая все, и задумчиво проговорил. «Мне нужно лететь за своей парой!» Верхард усмехнулся и категорично процедил. «Нет! Лестра! Моя пара!» Прорычался Траш, гневно цедя каждое слово. Верхард задумался, а потом проговорил. «Я справлюсь без тебя. И твоя пара может справиться с чем угодно. Чёрная амазонка!» Буду разговаривать о принятии ее в свою службу, если она справится с той задачей, что наложила на себя. «Нет, ты не сможешь найти Мариту без меня. Твоя метка не поможет, так как черная фея сделает все, чтобы их не выследили. Только я смогу привести тебя к ним. Другие варианты глупо даже рассматривать. И к тому же я могу пройти любые системы, так как на каждой планете у меня свои тайные логова, что позволяет пробраться куда угодно». «Тебе выбирать?» Нагло выдал мужчина, уже зная ответ, наблюдая, как свирепо насторожился Гертрон, обдумывая его слова. «Хорошо, но знай, если я не доставил тебя на военный суд, значит, уничтожил лично в пути по нашим законам», грубо произнес Сонтер, повернувшись к экрану, забивая данные по ближайшим планетам.